В бесцветном и мутном небе висела длинная серая форма привезного шара, один бок ее горел в лучах солнца и казался прозрачным, и все вместе, нависшее над горизонтом багровое солнце, странный, не похожий ни на что земное силуэт привезного шара, снежная пустыня и узор проволочных заграждений все давало впечатление мертвого покоя. Ни один звук не рождался. Ветер порывами дул с запада полыхал по лицу, обжигая морозом щеки, и казался чуждым, потому что шел от него. Морозов облокотился Бруствер. Какие там люди? Что там думают, как живут? Кого проклинают, за кого молятся? что залегло по этому полю. Уже ли, если пойти по нему прямо, то войдешь в четвертое измерение и увидишь то, что видал под дубом, что видал под лежиской, когда казаки атаковали венгерцев? Как странно. Если я пойду то я буду волноваться, и мне будут казаться всякие чудеса и четвертые измерения. А пойдет Мануил, будет как кошка краса, и в старых серых глазах засветится волчий огонь. Почему он, а не я? Он сильнее или храбрее меня? У него все ясно, и смерть, и раны. Ему не покажутся земля и небо слитыми и плоскими, точно нарисованными. Он будет все видеть, как оно есть, и когда будет колоть штыком, то нацелит в грудь. Солнце опустилось к горизонту тонким, длинным и кровавым озером, разлилось по снегам, протянулось узкой полоской, сжалось в точку и исчезло красную капли растворившись в туманах. Небо стало серого цвета, предметы потеряли прозрачность, и черная встала проволочная дорога с уже неразличимой проволокой. Морозов вернулся в землянку. Там было тепло, и не испарился еще после деда запах овчины и яблок. В землянке было совсем темно. Морозов бросился с размаху ничком на кровать. — Надя, Надя! Тоска по потерянному и невозвратимому охватила его. Он вспоминал ее стройный стан, когда она сидела на львиц, и мерное клыхание бедер, когда они ехали шагом. Мучительный порыв неосуществленной страсти овладел им. И опять вся непоправимость потери предстала перед ним. Все возмутилось в его душе. Он проклинал Бога, призывал смерть, укорял Божию матерь и святых. С горящей головой он поднялся с постели. Нет, бессмысленно верить бессмысленно молиться, когда столько зла на земле, когда столько несчастья и горя. Надя, помнишь, ты пела? Горними тихо летела душа небесами. Почему же ты не умолила Бога отпустить тебя снова на землю? Бог! Жестокий Бог, почему ты не отпустил ее душу, не вернул ее в прекрасное ее тело? Сосуд хрустальный, прекрасный и разбитый. Роза увядшая. Морозов оглянулся кругом. Темная землянка вдруг показалась ему могилой. Низкий свод давил его, зловеще нависая над головой. Муравейная куча! Вставит прохожий палку и раздавит муравьев. — Ну, раздави меня! — Ну, зачем ее раздавили? В его мыслях встал перед ним призрак Дюкова моста, и Мрозов шептал, обливаясь холодным потом, «Ну, явись, явись! От Бога ты или от дьявола явись!» Его зубы стучали, как в лихорадке, он вдруг увидал светящийся циферблат часов на столе и испугался. Он показался ему таинственным, живым и смеющимся. Морозов быстро и годливо перевернул часы крышкой наверх. Было душно в землянке, и ни один звук не проникал снаружи, но не было сил уйти. Уйти, уйти из жизни, потонуть раз навсегда в этом четвертом измерении. Растаять. Раствориться не быть. Морозов был близок к самоубийству. Он бился на постели, рычал, сжимал кулаки. Порою, когда закрывал глаза, вдруг видел он Тверскую, и тогда, срывая с нее одежду, целовал ее губы, тщетно старался удержать вдруг ускользающий облик. Наконец, изнеможенный и разбитый, Он заснул весь в поту глубоким сном, похожим на обморок. Под утром Розов сквозь сон услышал полет аэропланов. Полетели черти бомбы бросать по тылам, по обозам, обозных пугать, лошадей на коновезях калечить. «Русалка — Русалка! И он представил себе русалку. Стоит теперь под двумя попонами в лесу, в шалаше из еловых ветвей, милая русалочка. Все еще сонный Морозов прошептал Господи, пощади хоть ее-то. Он вспомнил слова Мануила, может, ее-то душеньку Господь раньше призовет. Обеспокоился, хотел проснуться, но сон мягкой подушкой уперся ему в лицо, и он снова заснул. Когда Морозов проснулся, он услышал настойчивый зов денщика у постели, увидал свет в открытую дверь и ощутил морозное прикосновение яркого и солнечного утра. Усталое тело ныло, и было лень шевельнуть пальцем. Ваше благородие! Ваше благородие, к телефону вас. Вах, мистер просит, от коноводов! Все блестало под солнцем. В грудь бодрящим напитком вливался утренний мороз, золотою парчою было подернуто поле, сверкали колья проволочных заграждений, бросая длинные густые синие тени. Даже колья казались веселыми и приветными. Немецкий шар пылал в ярких лучах, и небо на горизонте было, как прозрачная голубая вуаль. Каждая снежинка радовалась солнцу, и сухие стебли таили в себе весеннее воскресенье. Радостен был часовой в полушубке, и на приветствие Морозова крикнул весело «Здравия желаю, Ваше благородие!» При чем тут смерть? «Кому нужна смерть?» «Все хорошо у Бога. Велик Бог и дивно прекрасен его мир», — думал Морозов, жадно вдыхая свежий утренний воздух, пропитанный солнечным светом. В телефонной землянке было темно, низкий потолок заставил Морозова нагнуться, там едко пахло махоркой и солдатом. Неприятно было прикосновение к ушам грязной запотелой телефонной трубки с горячую, влажной рукояткой. Морозов слушал. Холодный пот проступал под попахой на лбу, и неприятно немели ноги. Мембрана щелкала в ухо, И сквозь щелканье деревянным и страшным казался знакомый голос Вахмистра Солдатова. — С полчаса назад, — говорил Вахмистр, — он налетел с аэропланами, сбросил по нашему биваку восемнадцать бомб, четыре попали по коновизям. Шестнадцать человек и семьдесят две лошади убито — Восемнадцать человек ранено, почитай все коноводы. Ваша русалка и ваш вестовой Тесов убиты. Дальше Морозов не слушал. Он опустил руку с трубкой, и трубка щелкала у него в руке, продолжая в пространство свой ужасный рассказ». За что? За что? Надя, русалка, тесов, буран. И сколько, сколько людей лошадей, кого я знал и любил. Муравейная куча. За чьи грехи? Или там им лучше? «Ну, возьми тогда и меня!» В руке его все гудел телефон. Вахмистр спрашивал распоряжений. В опустевшем сердце Морозова не было воли. Не мог он отдавать распоряжений. «Какие распоряжения?» «Семьдесят две лошади. Бомба с аэроплана. Глупая бомба, бесцельно брошенная летчиком». И нет его лихого третьего, И нет его милого тесова, И нет его русалки. Морозов мучительно закрыл глаза, Перед ним пронеслось лицо Тверской, Она прижималась розовой щекой к голове русалки. Морозов точно ощутил на губах, Прикосновение теплых, нежно-жестких лошадиных губ. И вот нет ничего. Все пропало, обратилось в куски кровавого мяса, муравьиная куча. Божья матерь, почему же ты милостивая? Ты стена нерушимая? Ты, наша надежда и похвала, не прикрыла их всех своим амофором. Часть четвертая. Врата Адовы. Кто же был Андрей Андреевич? На вопрос Морозова не масон ли он, он ответил утвердительно. Но это было не точно.